Глава пятая. От лица Светы. Утром я проснулась с чувством, словно меня переехал грузовик. Встреча со Стасом вчера расколола мою душу пополам, и теперь каждая половинка кровоточила отдельно. Я так и не смогла заснуть. Лежала и думала о том, как он смотрел на меня, как звучал его голос, как предложил выпить кофе. И как я отказалась, потому что знала, Если я сяду с ним рядом, если посмотрю в его глаза, если услышу, как он произносит мое имя тем самым тоном, я сломаюсь, расскажу ему все. О детях, о том, как мучилась эти пять лет, о том, что до сих пор люблю его так, что готова умереть от этой любви. А он? Он сидел рядом с той богиней в ресторане, целовал ее, смеялся, был счастлив без меня. «Мамочка!» — Маша подошла ко мне, когда я сидела на кухне с остывшим кофе. «Ты плакала? У тебя красные глаза!» «Нет, солнышко!» — солгала я, гладя ее по волосам. «Просто плохо спала!» «А папа когда-нибудь придет к нам?» — спросила она тихо. Сердце остановилось, потом забилось так сильно, что я испугалась, не разорвется ли оно от боли. «Не знаю, малышка!» — сказала я честно. «Не знаю!» «А если он придет, ты его узнаешь?» «Узнаю ли? Я узнала бы его среди миллиона людей. По походке, по голосу, по тому, как он дышит. Но Маша этого не должна знать». «Конечно, узнаю», — улыбнулась я. «А теперь завтракай. Сегодня у мамы первый день на новой работе». «Новая работа. Клиника той женщины. Той самой, которая украла моего мужа и даже не знает, что у нее есть соперница». бывшая соперница. Я собрала детей в садик, помогла маме принять лекарства и поехала в центр города, в клинику «Медис», к Елене Викторовне, к ней. Здание клиники поражало роскошью даже днем: Стеклянные стены, мраморные колонны, дорогие машины на парковке. Мир, в котором я никогда не принадлежала. Мир, в который вошла она и забрала оттуда моё счастье. «Светлана Ветрова?» — спросила девушка на ресепшене. «Проходите в подсобку, там ваша форма и инструкции». Форма оказалась простой — синее платье и белый фартук. Ничего особенного, но ткань была хорошая и размер подобран точно. Елена Викторовна явно знала, как я выгляжу. «Сегодня вы работаете с Мариной Петровной», — объяснила мне девушка. «Она покажет, что и как, а завтра уже самостоятельно». Марина Петровна оказалась женщиной лет пятидесяти, усталой и молчаливой. Она провела меня по этажам, показала, где что находится, объяснила, как пользоваться оборудованием. «Здесь главное не мешать докторам», — сказала она, когда мы убирали один из кабинетов. «И не болтать лишнего. Тут пациенты богатые, любят тишину». «Понятно», — кивнула я. «А особенно осторожно с хозяйкой», — добавила она. «Елена Викторовна строгая». «Не любит ошибок», — Елена Викторовна. Даже имя ее резало слух, как стекло. Весь день я убирала кабинеты, мыла полы, протирала окна. Работа несложная, но изнурительная. К вечеру болела спина, ныли ноги, но я терпела. Ради Маши, ради денег на операцию. И все это время я думала об одном. Где она? Когда я ее увижу? Что почувствую, когда окажусь лицом к лицу с женщиной, которая живет с отцом моих детей?» Ответ пришел на следующий день. Я омыла пол в коридоре второго этажа, когда услышала знакомый смех. Тот самый смех, который слышала у ресторана. Мелодичный, легкий, счастливый. Дыхание перехватило. «Не может быть!» — прошептала я, сжимая швабру так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Видеть ее не могу!» «И не хочу!» Но это была она, Елена Викторовна. Она шла по коридору в белоснежном халате, который сидел на ней как дизайнерское платье. Волосы убраны в элегантный пучок, макияж безупречен, походка уверенная. И она говорила по телефону. С ним. «Дорогой!» ее голос был мягким, ласковым. «Я сегодня задержусь, у нас сложная операция». «Да, я знаю, что мы планировали ужин. Нет, отменять не надо, просто перенесем на час позже». «Люблю тебя тоже». «Люблю тебя тоже». Эти слова пронзили меня насквозь, как раскаленные иглы. Она говорила «люблю тебя тому мужчине, которого я любила больше жизни, тому, кто был отцом моих детей и не знал об этом». Боль скрутила меня изнутри, словно кто-то сжал душу в кулаке. Желудок сжался в болезненный комок, воздух застрял где-то на полпути к легким, позвоночник пронзила ледяной иглой не от холода, а от ужаса осознания. Вот она, моя соперница, та, которая выиграла в этой битве, и даже не зная, что такая битва существует. Елена закончила разговор и подняла глаза, увидела меня и улыбнулась. Не просто улыбнулась, а скалилась, как хищник, который увидел добычу. «А, наша новая уборщица!» сказала она, подходя ближе с хозяйской улыбкой. «Света, кажется...» «Светлана», — поправила я тихо. «Светлана», — повторила она, смакуя каждый слог. «Красивое имя. Редко встретишь сейчас. Совсем как из прошлого века». «Из прошлого века». Намек был понятен. Я пережиток прошлого. Устаревшая модель. «Как вам работа?» Спросила она, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Справляетесь?» «Да, все хорошо». «Отлично». Она приблизилась еще на шаг. «Знаете, у нас очень высокие стандарты. Клиенты привыкли к качеству и к определенному типу персонала». Определенному типу. Худому, красивому, не такому, как я». «Я понимаю». — выдавила я из себя. «Надеюсь, что понимаете...» Ее улыбка стала еще шире. «Постарайтесь надевать новые вещи, причесываться поаккуратней, носить новую обувь. Иначе придется искать вам замену». «Замену». Другими словами, увольнение. Конец моим надеждам на операцию Маши. «Я буду стараться», — сказала я. «Вот и замечательно». Елена повернулась, чтобы уйти, но вдруг остановилась. «А знаете, Светлана, у вас такое знакомое лицо! Мы не встречались раньше?» Сердце забилось так сильно, что я была уверена, она его слышит. «Нет», — солгала я, — «не встречались». «Странно», — она нахмурилась, — «очень знакомое лицо. Ну ничего, вспомню». И ушла, оставив после себя шлейф дорогих духов и холодную пустоту в моей душе. Я стояла посреди коридора со шваброй в руках и чувствовала, как мир рушится вокруг меня во второй раз за два дня. Судьба какая жестокая, изощренная судьба. Мало того, что Стас с ней, так еще и я должна работать под ее началом, терпеть ее намеки, ее унижение, ее презрение. И при этом знать, что дома меня ждут его дети. Дети, которые спрашивают про папу, а я не знаю что им ответить света окликнула меня марина петровна что стоишь работать надо да извините я встряхнулась и снова взяла за швабру эта хозяйка с тобой разговаривала спросила она тише да ну и как что сказала что бы соответствовало стандартам горько усмехнулась я а марина понимающе кивнула это она намекает на твой вес У нее комплекс по этому поводу, сама худая, как щепка, а полных терпеть не может. Комплекс значит, это не просто придирки, это целенаправленное унижение. А а что, многих из-за этого увольняла? спросила я. Да нет, не увольняла. Просто так достает, что люди сами уходят. Марина посмотрела на меня с сочувствием. Ты смотри, не принимай близко к сердцу. «Работа хорошая, зарплата приличная. Стерпится, слюбится». Стерпится, слюбится. Если бы она знала, что мне предстоят теперь не просто унижение от начальницы, а издевательства от женщины, которая украла мою жизнь. Оставшиеся часы рабочего дня прошли как в тумане. Я механически выполняла свои обязанности и думала об одном — как жить дальше. Как смотреть ей в глаза, зная, что вечером она идет домой к моему мужу. Как терпеть ее колкости про мой вес, когда хочется кричать. «Да, я толстая, но я родила ему двоих детей. А кого родила ты?» Но я не могла этого сказать. Не могла ничего сказать, потому что у меня не было выбора. К концу дня Елена снова появилась на моем этаже. На этот раз она была в уличной одежде, дорогое пальто, сапоги на каблуках, сумочка от известного бренда. Собиралась домой, к нему. «Светлана», — позвала она меня, — «подойдите сюда». Я подошла, сжав кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Как первый день? Не слишком тяжело? Нет, все нормально. Прекрасно. Она улыбнулась той самой хищной улыбкой. «Знаете, я тут подумала...» у вас ведь есть дети вопрос прозвучал как удар откуда она знает есть призналась я сколько двое М -м -м -м, протянула она двойня кровь застала в жилах она знает каким то образом она знает о детях но откуда да еле слышно сказала я и сколько им лет четыре четыре года повторила она задумчиво «Интересно. А отец? Отец участвует в их воспитании?» Каждый ее вопрос был как нож в сердце. Она играла со мной, как кошка с мышью. «Нет», — сказала я, — «мы разведены». Печально, но в ее голосе не было ни капли сочувствия. Тяжело, наверное, одной растить двоих детей, особенно когда один из них болен. Меня как током ударило. «Откуда она знает про машину болезнь?» «Откуда вы?» «Медицинская книжка», — объяснила она с невинным видом. «Там указано, что у вас есть льготы, как у матери ребенка инвалида Сердце, да?» «Да, она все знала. Каким-то образом собрала обо мне информацию. Но зачем?» «Да», — призналась я. «У дочки порог сердца». «Как жаль», — сказала Елена, и её голос был полон фальшивого сочувствия. «Наверное, дорого лечить?» «Очень. Поэтому и пошли работать уборщицей». Она наклонила голову, изображая понимание. «Ради денег на лечение?» «Да». «Понятно». Она кивнула. «Знаете что, Светлана, я вам помогу. Дам дополнительные часы, дополнительную работу. Будете приходить по выходным, задерживаться по вечерам. Нужны же деньги на операцию». Дополнительные часы означали дополнительное унижение. Дополнительные встречи с ней — дополнительную боль, но также и дополнительные деньги, деньги на спасение Маши. «Спасибо», — сказала я. «Я согласна». «Вот и замечательно», — она довольно улыбнулась. «Тогда до встречи завтра». Она ушла, а я осталась стоять в пустом коридоре. Руки дрожали, сердце билось так быстро, что казалось, вот-вот остановится. Она знала. Знала про детей, про возраст, про болезнь Маши. Но как? И главное, зачем? Если она просто случайно любовница Стаса, зачем ей копаться в моем прошлом? Зачем изучать мою жизнь? Или... Или она знает, кто я такая? Знает, что я бывшая жена Стаса и наслаждается тем, что может унижать меня безнаказанно. Мысль эта была настолько ужасающей, что у меня подкосились ноги. Я прислонилась к стене и закрыла глаза. Что, если это не случайность? Что, если она специально наняла меня на работу, зная, кто я, чтобы помучить, унизить, растоптать окончательно? Нет, это бред. Откуда ей знать про меня? Стажа никогда не рассказывал ей про бывшую жену? Или рассказывал? В голове крутились вопросы, каждый страшнее предыдущего, а на душе лежал такой груз, что дышать становилось тяжело. Я добралась домой на автопилоте, встретила детей, накормила, уложила спать, выслушала мамины расспросы о первом рабочем дне и соврала, что все прекрасно. А ночью лежала без сна и думала о том, что завтра снова пойду туда, снова буду видеть ее лицо, слышать ее голос, Терпеть ее унижение, и буду знать, что она идет домой к мужчине, которого я до сих пор люблю, к отцу моих детей, который не знает об их существовании. Жизнь умеет быть жесткой, но иногда она превосходит саму себя в изощренности пыток, и тогда остается только одно: терпеть до конца, до тех пор, пока либо ты сломаешься, либо найдешь себе силы бороться. Но пока силы были только на одно — на то, чтобы дожить до завтра и снова пойти в ад с именем Медис.